Глава третья. Я слышу шаги, приближающиеся по коридору к кабинету мистера Сноу, где я послушно сижу в одном из скрипучих красно-бордовых кожаных кресел с высокой спинкой. Я не знаю, сколько я уже здесь нахожусь, по ощущениям, больше ста двадцати минут. И хотя я очень старалась отвлечь себя мыслями и воспоминаниями, нервы у меня уже на пределе. Ходит мистер Сноу. Спасибо за ожидание, Молли. и проявила исключительное терпение. И тут я понимаю, что за спиной у него кто-то стоит, кто-то в темно-синей одежде. Он делает шаг вперед. Это, оказывается, полицейский. Женщина. Она крупная, внушительная, с широкими, как у спортсменки, плечами. В глазах ее есть что-то такое, что мне не нравится. Я привыкла к тому, что люди смотрят мимо меня, сквозь меня, но это женщина. Она смотрит прямо на меня. Я бы даже сказала, прямо внутрь меня. Так что мне становится очень не по себе. Чашка с чаем в моих руках кажется холодной, как лед. Руки у меня тоже холодные. Молли — это детектив Старк. Детектив — это Молли Грей. Это она нашла мистера Блэка. Я не уверена, как по протоколу полагается приветствовать служащего полиции. Мистер Сноу научил меня, как приветствовать бизнесменов, глав государств и звезд Инстаграма, но он никогда не упоминал о том, как быть с полицейскими. Придется мне полагаться на собственную находчивость и на сведения, почерпнутые из Коломба. Я встаю, потом понимаю, что все еще держу чашку с чаем в руке и делаю несколько шагов по направлению к роскошному красного дереву столу мистеру Сноу, чтобы поставить ее, но нигде не вижу подставки. Подставки обнаруживаются в другом конце кабинета, на полке заставленные солидного вида книгами в кожаных переплетах. Стирать с них пыль должно быть занятие трудоемкое, но в то же самое время исключительно отрадное. Я беру из стопки одну подставку, возвращаюсь к столу мистера Сноу, аккуратно располагаю ее на столешнице так, чтобы ее края совпали с углом стола, и тогда уже ставлю на нее мою чашку с узором из роз, внимательно следя за тем, чтобы не пролить ни капли остывшего чая. ну вот говорю я, потом подхожу к женщине в форме и смотрю прямо в ее проницательные глаза. «Детектив!» Произношу я, как говорили в фильме, и делаю подобие к Никсона, поставив одну ногу позади другой и коротко кивнув головой. Детектив Старк бросает взгляд на мистера Сноу, потом снова смотрит на меня. «Какой ужасный у вас сегодня выдался день!» говорит она, как мне кажется, не без теплоты в голосе. О, он был не весь целиком ужасный», — возражаю я. Я как раз перебирала в памяти все его события. Вообще-то он даже был по большей части приятный, часов приблизительно до трех. Детектив Старк снова косится на мистера Сноу. «Это шок», — говорит он. Она находится в состоянии шока. «Наверное, мистер Сноу прав. Следующая мысль, которая приходит мне в голову, вдруг кажется мне настолько важной, то ее настоятельно требуется высказать вслух. «Мистер Сноу, спасибо вам огромное за чай с песочным печеньем. Это вы мне их принесли? Или кто-то еще?» И то и другое было просто изумительным. «Могу я узнать, что это за марка песочного печенья?» Мистер Сноу закашливается, потом говорит. «Мы сами выпекаем его на нашей кухне, Молли. Я с удовольствием угощу тебя еще как-нибудь в другой раз. Но сейчас нам необходимо обсудить более важные вещи». «Детектив Старк задаст тебе несколько вопросов, поскольку это ты первый оказался на месте...» Обнаружила мистера Блэка. «На его смертном ложе», — подсказываю я услужливо. Мистер сноу принимается разглядывать носки своих начищенных до блеска туфель. Детектив скрещивает руки на груди. Мне кажется, ее глаза буравят меня со значением, вот только я не могу понять, что это за значение. «Будь со мной бабушка, я спросила бы у нее...» но ее больше нет со мной и никогда не будет. «Молли», — говорит мистер Сноу, — «тебя никто ни в чем не обвиняет, но детектив Старк хотела бы поговорить с тобой как со свидетельницей. Может, ты заметила что-то необычное в номере или в течение дня, что-то такое, что могло бы помочь расследованию?» «Расследованию?» — переспрашиваю я. подумайте что вам известно, как умер мистер Блэк?» Детектив Старк откашливается. «Я пока что ничего не думаю». «Весьма разумно», — говорю я. «Значит, вы не считаете, что мистера Блэка убили?» Глаза детектива Старк широко распахиваются. «Но «Ну, вероятнее всего он умер от сердечного приступа», — говорит она. Петахиальные кровоизлияния у него вокруг глаз говорят в пользу внезапной остановки сердца. «Петахиальные кровоизлияния?» — переспрашивает мистер Сноу. крохотные синячки вокруг глаз. Такое бывает при сердечном приступе, но может означать и другие вещи. Пока что мы ничего не знаем наверняка. Необходимо произвести тщательное расследование, чтобы исключить возможность того, что он был убит. Мне немедленно вспоминается один забавный каламбур, который любила бабушка, и я, решая блеснуть остроумием. «Нет, ни у каких бит он совершенно точно не был», — произношу я. «Молли», — говорит мистер Сноу, — «ты отдаешь себе отчет серьезности ситуации?» Его брови соединены на переносице, и я осознаю, что наделала, каким образом была истолкована моя маленькая шутка. «Прошу прощения, сэр», — объясняю я, — «не просто вдруг на ум пришел этот каламбур». Детектив расплетает руки и кладет ладони на бедра, и снова смотрит на меня с этим своим непонятным выражением. «Я хотела бы отвезти вас в полицейский участок, Молли», — говорит она, «чтобы взять у вас свидетельские показания». «Боюсь, что это невозможно», — возражаю я. «Я не закончила убирать закрепленные за мной номера, а мистер Сноу рассчитывает на меня». «Ничего страшного, Молли», — говорит мистер Сноу. «Ситуация из ряда вон выходящая, и я настаиваю на том, чтобы ты помогла детективу Старк. Мы заплатим тебе за полную смену, так что пусть этот вопрос тебя не беспокоит». Я рада это слышать. Учитывая текущее состояние моих финансов, я попросту не могу позволить себе лишиться дневного заработка. Это очень великодушно с вашей стороны, мистер Сноу, говорю я. И тут мне в голову приходит еще одна мысль. Так значит, меня ни в чем не обвиняют, да? Да, говорит мистер Сноу. Я прав, детектив? Да, совершенно ни в чем. Нам просто нужно узнать, что вы сегодня видели, на что обратили внимание, особенно... на месте происшествия. «Вы имеете в виду в номере мистера Блэка?» «Да». «Когда я обнаружила его мертвым?» э -э «Да». «Ясно. Куда мне отнести грязную чашку, мистер Сноу? Я с радостью верну ее на кухню. Грязь не вздумая оставлять, гость не должен увидать». Я цитирую лозунг самого последнего семинара по повышению квалификации, который не так давно проводил для нас мистер Сноу. но вы Моя остроумная реплика остается незамеченной. «Не беспокойся о чашке, я сам ее уберу», — говорит он. После этих слов детектив Старк выводит меня из кабинета мистера Сноу, именуя ярко освещенное лобби отеля «Ридженс и Грант», мы выходим через служебную дверь.